Дон Альвар зашёл за мной, чтобы свести меня к одному месьенину, который угощает обедом маркиза Дзанетто и дона Хуана де Монкаде. Мне хотелось бы, чтобы ты отправился с нами. А как зовут этого месьенина? спросил мой господин. Его имя Григорио дон Риего, ответил Дон Альвар. Я объясню вам в двух словах, что это за молодой человек.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 Придя в дом, мы увидели несколько человек, занятых приготовлением обеда. Причём дымок, исходивший от рагу, щекоча обоняние, предвещал не меньшее удовольствие и для нёба. Маркиз Дзанетта и Дон Хуан де Монкаде только что прибыли. Хозяин дома показался мне большим балбесом. Он щедтно пытался разыгрывать из себя пятиметра Но это была прискверная копия с блестящего оригинала. Или, говоря проще, он походил на дурака, корчившего из себя развязного синьёра. Представьте себе человека такого склада среди пяти насмешников, у которых только и было на уме, что поиздеваться над ним и ввести его в большие расходы. "Синьёры", сказал Дон Альвар после первых учтивостей. Рекомендую вам сеньора Григория де Нориега как одного из самых достойных кавалеров. Он обладает множеством прекрасных качеств. Изведомо ли вам, что он человек весьма образованный? Выбирайте любую науку. Он одинаково силён во всех областях, начиная от самой тонкой и строгой логики до фармаграфии.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 что наш хозяин не применит составить себе имя в свете